Глава девятая. Нанороботы — произносит Ааро. «Что?» ну, «Ты спросила, как я смог вылечить тяжкие повреждения с помощью нано-роботов». Ааро говорит таким спокойным голосом, будто никакого чуда не произошло. Нанороботы? «Да. Очень маленькие роботы, проникающие в тело сквозь поры на коже. Я поделился собственными». Нанороботы достигают больного места, чтобы выполнить поставленную задачу. В данном случае активировать процессы в тканях и костях для быстрой регенерации. Созданы специально для того, чтобы лечить живые организмы, включил подсветку для более показательного эффекта. Обычно ее используют в случаях, требующих дополнительного освещения, чтобы наблюдать за больным участком. Мои глаза расширяются от удивления, «Не припоминаю, где, но слышала про нанороботов. роботов Правда, не знала, что их успели изобрести, а тем более использовать на людях. В голове не укладывается. Я не в силах прийти в себя, чтобы мыслить трезво». «Не переживай», — Ааро видит страх и недоумение, застывшие на моем лице. «Роботы не останутся в организме навсегда. После того, как работа доделана, выводится естественным путем». «Кровь отнесет их к мочевому пузырю и...» «Стой!» «Стой! Но ну, где ты их нашел?» «Они что, продаются в Азии в свободном доступе?» «В России подобного нет, и никто даже словом не обмолвился». Но ну, может быть, я слишком отстал от науки, или не слежу за новостями, но чтобы ученые изобрели нанороботов, исцеляющих человека, про такие чудеса еще не слышала». «Больше всего удивляет, что парень сумел достать нанороботов для личного пользования». Уверенно изобретения такого высокого уровня не раздают всем подряд. Новые технологии стоят немалых денег. Пускай Ару слуга самые ученые, но, как известно, изучают растения. Неужели их исследования связаны с технологиями? Нет. Нанороботы не из Азии, отвечает Ару. А привез с собой с Финляндии? Нет. С губ шамана слетает вздох. Фин поднимает голову и пристально смотрит в глаза. «С другой планеты». «Что?» Прежде чем понять смысл слов, произнесенных парнем, слышу жужжание стрекозы рядом с правым ухом. Через мгновение звук переходит и на левую сторону, решая, что у Аару забыл притворить входную дверь, или я не закрыла окно, и насекомое залетело в дом». Начинаю глядываться, но рядом нет стрекозы, а жужжание в ушах продолжается. Очень похоже на то, что было на пляже Дзен, пока мы Саару любовались закатом. Опять схожу с ума, думается мне. «Нет, ты вполне вменяема», — голос Саару звучит в моей голове. Резко поворачиваюсь к нему, но вижу, что Финн смотрит в пол, а не на меня. Сердце испуганно замирает, а после начинает биться с удвоенной силой. Ужас. Неужели я и впрямь съехала с катушек? Тело трясёт не на шутку. Спуская ноги с кровати, нужно сходить в ванную, чтобы мыть лицо. Не знаю, поможет ли вода прийти в себя, но попробовать стоит. Не успевая встать, как Аару перехватывает мою руку, чем пугает ещё больше. Тело дёргается, а после замирает. Остаюсь на кровати, ноги свешены вниз. Фин поднимает глаза на меня. Всё в порядке. Я включил трансляцию. Снова слышу голос, хотя губы Финна не шевелятся, тело начинает трястись с двойной силой. Я не понимаю, что со мной происходит, говорю я со слезами на глазах. А Рожаmайт рукой ещё крепче. Всё в порядке. Просто включил трансляцию, повторяет Финн, и на этот раз губы двигаются. Но сквозь слёзы трудно понять наверняка, вытирая мокрые глаза рукой. Жужжание в ушах прекращается, смотрю на Фина. «Прости, не хотел пугать», — произносит Ару с беспокойным выражением лица. «Я включил устройство для мысленного общения». Парень переводит взгляд на свою руку, сжатую в кулак. Ладонь раскрывается, и Фин подносит ее ближе ко мне. На ней маленький круглый аппарат белого цвета с небольшой кнопкой по центру. Подобных приборов я еще не видела. С помощью этого устройства мы можем передавать или читать мысли выбранного субъекта, но аппарат ловит томственный сигнал на расстоянии не более тридцати метров. Если отойти подальше, то ничего не слышно. Кто мы? Взволнованно спрашиваю я. Вы с братом так общаетесь? Да. И мы с Лукасом тоже, отвечает Ару. Но на людей трансляция действует не хуже. На людей? Что значит на людей. Мой голос начинает дрожать. «О, нет!» Глаза лезут на лоб, а рот открывается так широко, что приходится прикрыть его руками. Мелкие кусочки мозаики очень быстро складываются в общую картину. А Аронис нашей планеты. В памяти всплывают многочисленные странности. Тип питания. То, как Фин одевается в жаркую погоду, и волшебное излечение — всё не как у людей. А умственные способности — И Ару и его брат говорят на многих языках. И Лукас тоже? Спрашиваю я дрожащим голосом, хотя знаю ответ. Не с Земли? Да, мы инопланетяне. Ару смотрит на меня. По крайней мере, именно так нас называют среди людей. О, нет, я точно схожу с ума. Рука вырывается из ладони парня, обхватываю голову. «Нет, с тобой все в порядке», — убеждает Аару. Э, «Прости, что включил трансляцию без предупреждения». «Не думал, что устройство произведет негативное впечатление. просто хотел показать, кто я». «Мой собеседник с беспокойством и надеждой на понимание заглядывает в глаза». «Все еще держу голову руками, не в состоянии понять, что происходит». «Не до конца верю в его слова». «Длинные пальцы берут мои руки». Аару бережно отнимает их от головы, а не вниз». Смотрю безумными глазами в попытке осознать, что происходит с реальностью. Мысль, что я схожу с ума, выглядит самой разумной из тех, что присутствует в голове. Быть может, я просто в бреду? И даже Ааро на самом деле нет, а всё, что происходит в спальне, результат сегодняшней аварии и сильных переживаний из-за неудачных отношений с Финном. Мало того, никто не знает, чем именно напичкал меня Лукас. Если судить по происходящему, без сильных галлюциногенов не обошлось». «Но откуда же ты?» — спрашиваю я. Мысль о том, что событие, случившееся после приема трав, не более чем бред, слегка успокаивает, даже немного интересно. «Я с планеты, что вращается вокруг звезды Сириус, в созвездии Большого Пса. Относительно размеров галактики мы соседи, свет нашей звезды виден невооруженным глазом». «И как же называется твоя планета?» Спрашиваю я, и страх возвращается с прежней силой. Понять бы, чего боюсь, аару или того, что схожу с ума. Полагаю, ты не сумеешь выговорить название моей планеты, во всяком случае, с первого раза. Парень улыбается. Наш язык довольно сложен для землян, в большей степени из-за того, что вы не привыкли произносить отдельные свистящие звуки. А именно из них и состоит наша речь. Но можешь именовать мою планету Нисвея. Такое звучание больше всего напоминает название, произносимое на нашем языке. Шумно вздыхаю, мозг переваривает информацию. Вспоминаю, как мы с Аару едва не поцеловались в его комнате, но ворвался Лукас. Кричал непонятные слова на незнакомом языке. Звуки действительно были свистящими и неестественными, но вряд ли Лукас использовал финский. Теперь понимаю, что брат Аару говорил на языке жителей Нисвея и потому его злость резко сменилась на страх. Испугался, что догадаюсь. «И давно вы на нашей планете?» «Нет, не очень. Мы с Лукасом впервые прилетели на Землю около двух лет назад, ну, если считать по местным меркам времени. Изначально жили в Финляндии. Как ты могла заметить, у нас светлая кожа, и ваше солнце слишком яркое для нее. Поэтому именно в Таиланде нам приходится носить закрытую одежду». Но северная территория Земли вполне подходящие, похожий климат присутствует и на нашей планете. Надо бы ущипнуть себя для проверки. Вдруг все же сплю. Но ничего не меняется, и я вынуждена признать, что события последнего часа правда. А с другой стороны, хотя бы не схожу с ума, что несказанно радует. Теперь мне больше интересно, чем страшно. Но если вам сложно переносить жаркий климат, зачем приехали на тропический остров, спрашиваю я. «Друг помешан на растениях. Но не свея скудная флора, да и Финляндия не может похвастаться безмерным количеством зелени. Лукас изучил растения Финляндии, ему захотелось поехать в тропическое место, где наибольшее разнообразие видов. Главный разрешил создать экспедицию на остров ради изучения флоры. Я не так увлечен ботаникой, как Лукас, но мы лучшие друзья. Он замолвил словечко перед главным, чтобы я поехал вместе с ним, как помощник. Вот так мы оказались на Пангане». «Интересные новости». «Помимо того, что финны оказались пришельцами, они еще и не братья, а лучшие друзья. Но зачем создавать столько лжи вокруг себя?» «И с какой целью вы на нашей планете?» «Недоверчиво сужая глаза». «С хорошей», — говорит Аару, чуть улыбаясь. «У нас две основные миссии на Земле — изучать ваш мир и помогать ему. Прибыли с мирными намерениями. Наша раса не любит войны». Выдыхая с облегчением. «Если подумать, Аару и Лукас действительно не сделали ничего плохого». Наоборот, вылечили стольких людей на острове, включая меня. Мне и Лукасу еще повезло, что в столь молодом возрасте нам доверили миссию на тропический остров. «В столь молодом?» — переспрашиваю я. «И сколько жить тебе лет?» «Сорок пять». ролыбается «Если перевести в земное летоисчисление». Я, приоткрывая рот от удивления. «Не скажешь. Думала, что ты моложе». Ааро улыбается еще шире. «По нашим меркам довольно молодой. Да и рост всего метр девяносто три. У Лукаса и того больше, метр девяносто семь. Обычно на ответственные миссии посылают тех, кто постарше. Их рост, как правило, немного превышает два метра. Взрослых особей не пускают на землю. Во всяком случае, на прямой контакт с людьми. ведь спустя двести лет представитель нашей расы вытягивается до трех метров». Мое дыхание перехватывает. Несколько секунд в оцепенении смотрю на Ааро. «И какая же у вас продолжительность жизни?» «Восемьсот лет», — парень осторожно встречает мой взгляд, удивляясь еще больше. «Знаю, невообразимая для тебя цифра. У людей продолжительность жизни в среднем в десять раз меньше, но мы достигли высокого уровня не за одну тысячу лет. Не последнюю роль сыграло развитие технологий, в том числе нанороботов в медицине. Не верю своим ушам». Совсем недавно Аару походил на земного мужчину, пуская странного, но все же, а теперь узнаю, что он не человек, а создание, подобное людям. И похоже, настолько, что даже после всего услышанного разум отказывается принимать тот факт, что парень, присевший на мою кровать, не один из нас. Аару с другой планеты. Одновременно и страшно интересно. Разглядываю его как ребенок, впервые встретивший новое существо». Холодно-голубые глаза сияют в темноте, волосы неестественно белого цвета, во всяком случае для землян, а также светлая кожа почти светится, по крайней мере, довольно ярко выделяется на темном фоне. «Позволишь?» Легко касаясь руки Аару, пришелескивает. «Беру правую кисть парня, пять пальцев, как и у меня, разворачиваю ладонь к себе. Кожа прохладная, но не ледяная, вполне соответствует температуре человеческого тела, Провожу большим пальцем по центру ладони. Аару легонько вздрагивает. На ощупь рука похожа на человеческую. Лишь излишний светлый цвет выдает неземное происхождение. Не могу утверждать точно, но помнится, что раньше видела несколько человек с подобным цветом кожи. Правда, теперь уже нет уверенности, что белые люди были Земли. Не исключено, что встречала существ с планеты Нисвея. Глаза продолжают разглядывать руку Аару. Бессознательно провожу большим пальцем по ладони, все еще не в состоянии переварить информацию, что свалилось на голову, как снег посреди лета. Парень тихо смеется, ему щекотно от прикосновением пальца. Рука перехватывает мою кисть, пришелись передвигается ближе, лицо обращается ко мне. «Боишься меня?» Взгляд пронзает светом, и я понимаю, что нет, не боюсь, несмотря на то, что узнала сегодня ночью. Внутри живет другое чувство, противоположное страху. Нет. Тихо отвечаю я. Аэра широко улыбается, глаза сияют. Рад слышать. Шепчет пришелец, его руки мягко охватывают мое лицо. Наклоняется. Наши носы почти соприкасаются друг с другом, забываю как дышать. Инстинктивно закрываю глаза, ару рядом, понимая, что жажду быть еще ближе. Пускай он не человек, неважно, важно, желая завладеть каждым ударом инопланетного сердца. Одна дверь открывается шумом, и я вздрагиваю. Пришелец с досадой вздыхает, руки отпускает мое лицо, оборачивается в сторону двери. В комнату заходит Глеб, вспоминая, что по плану нужно ехать к доктору. Друг видит нас, прилепленных друг к другу, и застывает на пороге. «Ара?» Брови Глеба лезут на лоб. «Не знал, что ты тоже приехал. Вот хочу отвезти Аню в госпиталь. Полседьмого утра, успеем...» Глеб осекается, переводит взгляд на меня. Видит, что я свободно болтаю ногами, свисающими с кровати, на лице друга появляется изумление. Как же объяснить, что меня не надо везти в госпиталь? Выглядываю из-за плеча Ару со смущенной улыбкой. Какую историю придумать, чтобы Глеб поверил? Столько переживаний вместилось в одну ночь, а еще больше новых знаний, и на данный момент могу лишь глупо улыбаться. «Все отлично», — парень избавляет меня от обязанности объяснять, — «а не в полном порядке». «Ну как же нога?» – взволнованно спрашивает Глеб. «У нее же перелом, нужно отвезти в госпиталь». «Нет, не надо», – говорит Аару. Лука, ошибся. Не перелом, обычный ушиб. Я проверил. Должно быть, мой брат спешил, потому поставил неверный диагноз». «Уверен?» – Глеб недоверчиво прищуривает глаза. «Да я в полном порядке, понимая, что надо подыграть Аару для большей убедительности. Смотри». Встаю с кровати, ноги делают несколько шагов – Брови Глеба приподнимаются в изумлении. Возвращаясь к кровати, Глеб застывается с задачным выражением лица, не до конца верит, что со мной на самом деле всё в порядке. «Как так?» «Ночью не могла наступить на ногу», — произносит Глеб, но голос неуверенный. Вдруг начинает сомневаться в реальности ночной аварии. «Это просто очень сильный ушиб», — продолжает врать Ару, «Но я успел подлечить раны, да и растения лукаса помогли за ночь». Глеб с минуту сомневается, но кивает, бесшумно выдыхая. Хорошо, что мои друзья непоколебимо уверены в лечебной силе Трафла Укаса. Ну, ладно. Не буду мешать, говорит Глеб. Скорее всего, они нужно отдохнуть после сумасшедшей ночи. Согласен, кивает Ару. Ночка была действительно безумной, мягко говоря. Ару встает с кровати, окидывает меня теплым взглядом, направляется к выходу. Сердце больно сжимается, чувствую легкое сожаление и грусть. Около двери он оборачивается. «Анна, отдыхай», — говорит Аару, — «поспи как следует». «Если не против, заеду за тобой вечером, отправимся в очень красивое место». Грусть мигом испаряется, я улыбаюсь. Буду расценивать улыбку, как знак согласия. Губы Аару растягиваются в ответ. Чувствую, щеки розовеют от радости. «Ну, не будем мешать». Парень подталкивает Глеба, не успевшего опомниться после новости о быстром исцелении подруги. Оба выходят из комнаты, двери закрываются. Понимая, что сна не в одном глазу, то ли от стараний нанороботов, то ли от потрясений ночи. А может быть из-за того, что Ааро снова пригласил на свидание.